Как устроено движение? Движение — это жизнь. Аристотель. Животные как царство отличаются от других многоклеточных организмов, растений и грибов, прежде всего способностью к целенаправленному движению и мозгами. Причём мозги и движения идут рука об руку. Чем сложнее поведение, тем больше мозг, с поправкой на физические размеры организма. В приведённом контексте царство — Это вполне солидный биологический термин. Помимо царства животных, к живым организмам с ядерными клетками относятся растения, грибы и протисты. Животные бывают позвоночными и беспозвоночными. И даже очень просто устроенные беспозвоночные, если они активно двигаются, обладают какой-никакой нервной системой. В целом, у животных просматривается отчётливая закономерность. Чем сложнее его поведение, тем сложнее устроены мозги. Если ты проводишь всю жизнь, сидя на одном и том же месте, не имеет никакого смысла заводить себе такой дорогостоящий орган. Собственно, мозг нужен животным именно для того, чтобы эффективно двигаться в поисках пропитания, не врезаясь в препятствия и, по возможности, избегая неприятностей вроде естественных врагов и конкурентов. У кактусов и мухоморов мозга нет, а у гусеницы и червяка есть. Потому что в случае кактусов и мухоморов для выживания можно обойтись сравнительно дешёвыми защитными механизмами, вроде колючек и ядов, а про питание, грибы и растения добывают себе без лишней суеты, сидя на одном и том же месте. Люди — не исключение из железного правила биологии — мозг нужен для движения. Хотя мышление людей устроено намного сложнее, чем у других представителей живого мира, наш мозг тоже предназначен прежде всего для движения. Об этом говорит хотя бы тот факт, что в отделах мозга, отвечающих за движение — находится большинство нейронов нашего мозга, а многие другие, недвигательные задачи в нашем мозге, если присмотреться, оказываются тесно связанными с действиями. Наши выдающиеся способности к познанию, анализу и самокопанию первоначально развивались, чтобы мы могли лучше двигаться, легче, быстрее, эффективнее, безопаснее, в правильном направлении и, по возможности, в сплоченном кругу единомышленников. В нашем теле Есть две взаимодополняющие системы, от которых мы зависим в любой деятельности. Сенсорная система получает информацию от системы сезания, и не только, и на её основе формирует внутреннее представление о нашем теле во внешнем мире. Двигательная система, наоборот, отталкивается от этого внутреннего представления, чтобы изменить его в нужную сторону в реальном мире. Вот мы стоим на игровом поле, и в нашу сторону летит мяч. Мозг позволяет за считанные секунды оценить положение тела, направление и скорость движения мяча и отдать команду мышцам тела, чтобы спустя мгновение мяч оказался в наших руках или полетел к другому игроку после паса ногой. Всё зависит от правил и навыков. Если вникнуть в то, как это происходит, это невероятная по сложности задача. Мозг в буквальном смысле на лету способен анализировать малейшие отклонения в движении объектов, чтобы моментально в точности скорректировать движение мышц для достижения нужной цели. Сохранить равновесие, споткнувшись или наступив на шаткую поверхность, перехватить мяч, поменявший траекторию от порыва ветра, подхватить опрокинутый стакан или телефон, летящий из рук на асфальт. Хоть нам и не всегда удается все это сделать, поразительно, что довольно часто многое все-таки получается. Двигательный контроль в мозге доведен практически до совершенства. И даже обидно, что мы так редко об этом задумываемся. Надо сказать, что наша невнимательность и даже некоторая беспечность обычно не помеха для повседневных дел. Большинство движений запускаются мозгом в обход осознания. Это весьма предусмотрительно, ведь внимание человека — это ценный и ограниченный ресурс, а мышц в организме больше полутысячи. Обычное число мышц оценивается в 640-650, но иногда доходит до 800 с лишним. Если отслеживать шевеление каждой мышцы, можно просто сойти с ума. Даже если отслеживать не отдельные мышцы, а движения, задача остаётся чересчур сложной. Показателен пример. При каждом шаге движение минок управляет несколько десятков слаженно работающих мышц. Обычный человек ежедневно проходит хотя бы несколько тысяч шагов. И если бы нам приходилось в буквальном смысле сознательно контролировать каждый свой шаг, это было бы крайне утомительно, и, скорее всего, неэффективно. Однако именно потому, что всё это проходит мимо нашего внимания, мы не подозреваем, насколько сложные процессы стоят даже за самыми тривиальными движениями. В мозге есть целая иерархия отделов, которые занимаются контролем движения. Сначала в голове должна возникнуть цель, ради которой мы захотим пошевелиться. Желательно, чтобы в каждый момент времени она была одна. Если их внезапно больше — придётся думать, что выбирать или как исхитриться угнаться за обоими зайцами в одном забеге. После того, как мы определились с выбором цели, нужен план действий, который поможет её достичь. Дальше мозг должен превратить последовательность действий в партитуру для скелетной мускулатуры. Какие мышцы с какой силой нужно напрячь, в каком порядке подобрать для каждой нужный момент, чтобы запустить сокращение, отследить длительность и точность и так далее. Нашему внутреннему моторному дирижёру приходится согласовывать и направлять все эти штуки. И он справляется с этим блестяще, до такой степени, что мы даже не обращаем внимания на то, насколько это сложно. Думаю, люди, довольно трезво оценивающие сложность наших движений, это даже не нейробиологи, по крайней мере, далеко не все, а инженеры-кибернетики, которые пытаются обучить роботов двигаться по пересечённой местности, не спотыкаясь и не теряя равновесия. При этом какие-нибудь тараканы справляются с этим намного лучше роботов. То есть для таких задач достаточно даже крохотных мозгов беспозвоночных. А чтобы создать нейропротез, неотличимый от человеческой руки, потребуются ещё долгие годы разработок. Будем надеяться, что когда-нибудь это всё же случится. После всех подготовительных этапов, во время выполнения действий, нужно постоянно получать обратную связь от тела, чтобы каждое мгновение вносить корректировки в то, что происходит. Сменить темп и силу сокращения мышц ног и корпуса в зависимости от того, оказался ли пол под ногами скользким, покрытым ворсистым ковром или заваленным досками и мешками с цементом для предстоящего ремонта. Всё это обычно проходит мимо нашего сознания, кроме самой верхушки айсберга. Скажем осознание, что сейчас надо подойти к двери и посмотреть, кто пришёл.